Эпилог «Дядя, вот скажи мне, ты это специально?» «О чем ты, Сабля?» – хмуро посмотрел на племянницу Соболь, а затем, не сдержавшись, потер свежую ссадину на скуле. «Как ты мог пропустить убийц в мой Кремль?» – устало спросила у него княгиня. В последние месяцы их отношения все ухудшались и ухудшались, и теперь соблислава даже не представляла, как все можно исправить. «Да и нужно ли?» «Претензия не по адресу», — покачал головой Данислав. «Меня вообще в Кремле не было на момент проникновения, и если бы я вовремя не вернулся и не вмешался, то все могло быть намного хуже». «Да, да, ты всех спас, как всегда», — эмоционально всплеснула руками сабля. «Только ты забываешь, что безопасность — твоя ответственность, твоя дядя, и безопасность гостей в том числе». Как мне теперь девочке в глаза смотреть? Она доверила мне свою жизнь, получила гарантии защиты, и тут такое. Оба ее человека мертвы. Без размышлений отдали жизни за свою принцессу. И служанка тоже собиралась героически погибнуть. А где были наши люди? «На местах они были», — рыкнул в ответ Соболь. Шумно вздохнул и повторил уже спокойнее. «На местах». «Сабля, я тебе не успел еще доложить, нападавшие это не какие-то там тати ночные и даже не подосланные германским императором убийцы». «А кто же тогда?» – заинтересовалась княгиня, и на мгновение ей показалось, что все стало как раньше, что она снова сможет нормально общаться с родичем и слушать его зачастую мудрые советы. «Орден неизвестных, два отряда». Первый отвлекал внимание, организовав нападение в другом крыле Кремля. Это к вопросу, где были мои люди. А второй отряд в это время вознамерился убить твою гостью. И заметь, наша стража не побежала в полном составе отражать нападение. Положенный состав стража остался на местах и принял на себя первый удар. Да еще и тревожный амулет успели активировать, иначе я лично туда не успел бы» много наших погибло с сочувствием в голосе уточнила Соблислава облеслава четверо один боярин и трое детей боярских охраняли принцессу лучшее и именно поэтому она еще жива на какое то время в рабочем кабинете княгини повисла тишина и дяди и племянницы думали каждое о своем и даже друг на друга почти не глядели все же события полугодичной давности Никак не хотели забываться. Дядя, я думаю, тебе нужно немного отвлечься от работорговцев, наконец-то заговорила Соблеслава. И послужить княжеству. Я и так ему служу, негромко пробурчал в ответ Соболь. Ага, служишь, вдруг развеселилась княгиня. Большинство бояр на другую сторону улицы уже переходят, лишь только тебя заметив. Были бы честными, не переходили бы. Кто же им виноват, что каждый второй так или иначе оказался замазан в работорговле? И заметь, сабля, тех, кто причастен лишь косвенно, я не караю, предупреждаю просто. И уже трое после твоих предупреждений сбежали из княжества. В голос расхохоталась Саблеслава Мечиславовна, став похожей на обычную девчонку, на которую не давит бремя власти. «Значит, где-то я что-то недосмотрел» хмыкнул Данислав Игоревич. «Так что за службу ты для меня придумала?» «Я хочу попросить тебя снова встать во главе княжества», — сразу же, став предельно серьезной, ответила ему княгиня. «А ты куда?» — даже не удивился ее родич. Словно ждал чего-то подобного. «В столицу, наверное». «Ничего ты от тебя не скроешь», — напоказ нахмурилась сабля. «Да, в столицу». «Принцесса больше не верит в нашу защиту и решила ехать к брату. Вот я и думаю ее сопроводить и защитить. Не хочу, чтобы про наше княжество плохие слухи ходили». «Ну да, ну да», — покивал головой ее дядя, всем своим видом показывая, что ни на грош ей не верит. А затем вдруг подмигнул племяннице и произнес. «Езжай. Я же вижу, что ты себе места не находишь в последнее время». За княжество не волнуйся, сохраню. Спасибо, дядя, как девчонка взвизгнула княгиня и кинулась к родичу обниматься. И еще, сабля, не пытаясь выбраться из ее объятий, негромко заговорил Соболь. Передай Маркусу, что зла на него не держу. Если захочет вернуться, мстить не буду. Слово чести. Конец книги. Продолжение следует. Двадцать второе июня две тысячи двадцать четвертого года, Воронеж.